Работа с частями Выступая в роли наблюдателя, начинайте каждую сессию с установления связи с «Я». Для этого обратитесь к разделу «Медитация на центре личности» в главе 5. По ходу сессии следите за своим состоянием и за состоянием исследователя. Поставьте себе цель обращать внимание на активизацию частей. Если часть сливается с вами и выдворяет вас из состояния «я», некоторое время молча поработайте с этой частью, чтобы вы могли установить повторный контакт с «я». Скажите «я слышу тебя, но сейчас неподходящее время». Обратитесь к разделу «Исследования защитников в режиме реального времени» в главе 7. Если часть настолько слилась с вами, что не дает быстро вернуться в состояние «я», постарайтесь хранить молчание, так как ваши слова могут оказаться бесполезными. После сессии поработайте с этой частью, чтобы в последующих сессиях дольше оставаться в состоянии «я». Две самые распространенные причины, по которым может произойти активизация части, когда вы находитесь в роли наблюдателя — резонанс с частью исследователя или беспокойство по поводу того, хороший ли вы наблюдатель. Рассмотрим каждую из них. Рассказывая о своей проблеме, устанавливая контакт со своими частями и знакомясь с ними, исследователь может столкнуться с эмоционально заряженным материалом. Вы, как хороший наблюдатель, принимаете его открыто и сочувственно. Например, если он стыдится какого-то поступка, его стыд найдет у вас достаточный отклик, чтобы вызвать сочувствие. Если в вашей жизни есть похожая проблема, то может напомнить о себе ваша стыдящая часть. А это может активизировать одного из ваших защитников, который задействует бесчувственность, гнев или рационализацию, чтобы вы не испытывали стыда. Если это произойдет, то молча понаблюдайте, какие части вас активизированы. Затем поработайте с ними, чтобы вернуться в пространство «я». Скажите этим частям, что вы с ними поработаете в будущем. Роль наблюдателя может с большой вероятностью активизировать часть, желающую быть хорошим помощником. Возможно, ей невыносимо видеть, как мучается ваш партнер, и она стремится скорее избавить его от боли. Или же она хочет исцелить его, потому что ей неприятно, что он зашел в тупик, или ей сложно слушать о его трудностях. Она может начать осуждать его сопротивляющуюся часть и пытаться преждевременно проскользнуть мимо нее. Одну из ваших частей может чрезмерно беспокоить, правильно ли ваш партнер ведет ВСС-сессию. Например, всегда ли он проходит этапы по порядку. Хотя, хотя напоминание о пропущенном шаге пойдет на пользу, перфекционистская часть может слишком часто поправлять исследователя, что нарушит естественный ход процесса и создат у него впечатление, что вы его оцениваете. Иногда часть стремится помогать и быть полезной, не только стараясь помочь исследователю, но и желая почувствовать себя значимой. Она может взять сессию под свой контроль, не давая исследователю отвечать за свою работу. Возможно, ей необходимо продемонстрировать, насколько вы умны и проницательны. Она может расширить ваше резюме слов партнера до интерпретации, вмешиваясь в его работу. Возможно, она захочет быть услышанной или пожелает внести свой вклад в его работу, и вы встрянете в процесс раньше, чем возникнет естественная потребность в уточнении или поддержке. Любая из этих причин может сделать вашу помощь чрезмерной. Заметив одну из этих помогающих частей, вдохните, отступите на шаг и расслабьтесь в состоянии «я». Не осуждайте себя или часть. Просто попросите ее отступить в сторону и позволить вам откликаться из спокойного пространства. Напомните ей, что вы не отвечаете за работу исследователя. Он может сам о себе позаботиться.